Глава 50. спаринг с Вороной проходил под пристальным вниманием ректора и представителей императорских спецслужб. Официально представителей. Прежде чем пройти на площадку, их с Энером вызвали в ректорат. И популярно объяснили, что на их связку, в случае экстренной ситуации, Академия Драак возлагает большие надежды. Они понимали. По крайней мере, так заверил Эннер. Ариана только кивнула, стараясь не таращить глаза на его императорское величество, который присутствовал в кабинете ректора во время разговора. И потому выкладывались по полной. Если бы кто-то сказал Риане, что она будет хладнокровно сражаться под пристальным вниманием стольких высокопоставленных драконов, в жизни бы не поверила. Но сейчас тяжелее было другое. не опустить взгляд под взглядом ректора, драконом, которого она когда-то поклялась убить. По сравнению с этим его императорское величество, присутствующее на спарринге под личиной шпиона, как и самые близкие его приближенные, так, пустяк. Каково держать оборону и плести вдохновляющие чары под взглядом того, кто когда-то оставил тебя сиротой? И кого ты собираешься убить? Зеркальное отражение атаки на Мейбла. Джереми, в отличие от Ванессы, ничуть не разозлился на нее за то, что она раскрыла их секрет. Он как будто даже стал выше ростом, расправил плечи, ходя куда еще. Но зачем он добивался ее, если ему нужна была Ванесса? Только лишь потому, что она Феникс? Или же просто для того, чтобы заполучить ее в связку и обыграть Эннера в играх? Как и Ванесса окучивала Эннера исключительно из практичных соображений. Как у этих чешуйчатых все сложно. Так, не отвлекайся, Риана. Тебе сказали показать все, на что способна, и ты им покажешь. Чародейская концентрация, рассеянная вокруг, в несколько раз усиливает силу заклинаний. Теперь, когда она максимально сконцентрирована в воздухе, боевая волынка и походный марш Эннеру. Шепот ужаса Мэйблу. Вороний плач и кража манны, как всегда, вдохновителю вражеской связки. хашану Весе. Закрутить площадку в гневе пустыни и заключить оппонентов в клетку из железной лозы. блестящий Коннор! Зарева! Блестяще! Один из шпионов как-то уж слишком эмоционально реагирует на их триумф. Аплодирует стоя. За драконами не водится склонности к столь бурному выражению чувств. Наверное, тоже под личиной, как и отец Эннера, кто-то из приближенных. «Объявляю ничью», — прокаркал ворона. Риана перевела дыхание. Ну, хоть что-то в драках не меняется, а именно чувство справедливости магистра Десуиттон. Хорошо еще Ванесса больше не норовит поздравить Энарчика с победой. и то спасибо. Впрочем, к мускулистой груди Мейбла она тоже прильнуть не спешит. Еще бы. Нужно время, чтобы все перестали коситься в стороны несостоявшегося папаши и переварить новость, что счастливый папаша в общем-то не он, не наследник. Как у этих чешуйчатых все сложно. Но к ним все-таки подошли поздравить. Чего Риана не ожидала, К ним приблизился тот самый дракон, что сидел по правую руку от императора и аплодировал стоя ее вихрю заклинаний. Сперва обнял Конора, похлопал его по спине, как старого приятеля, затем с улыбкой склонился над пальцами Рианы, и она готова была побиться об заклад, подмигнул. «Ей! Дракон!» Она чуть прищурилась, попыталась посмотреть сквозь иллюзию, и дракон, словно только того и ждал, на секунду отодвинул ментальный щит. Всего на секунду, но ей хватило. Перед ней стоял высокий, очень широкоплечий дракон с абсолютно белыми волосами и льдисто-голубыми глазами. По драконьи хищные черты лица, чуть впалые щеки, острые скулы. А вот улыбка у дракона была теплая, располагающая. Что-то такое в ней было, что ему хотелось верить. Довериться. Риана откуда-то знала, что он не предаст, не обманет ожидания. Откуда только это знание? Они ведь впервые встретились. Она пригляделась к дракону получше. Возраст? Это слово неприменимо к драконам. Ее визави мог быть ровесником Эннера, а мог помнить еще времена правления императрицы Фарвате. И при этом Риана готова была поклясться, у него было что ей сказать. но при всех говорить не хотел. Просто сжал ее пальцы чуть сильнее, чем требовалось, а развернувшись, скользь задел боком. «Кто это?» — спросила она Эннера, когда шпион вернулся к остальным и снова занял место по правую руку от его императорского величества. «Дядя», — ответил Эннер, подавая ей руку и помогая спуститься с площадки, куда уже поднимались следующие связки. Ариана оглянулась. Дракон, уже полностью восстановивший личину, серую, неприметную, тоже смотрел на нее. И от этого взгляда внутри что-то подрагивало. Словно какое-то тепло растекалось по телу, приносящее спокойствие, умиротворение. Чтобы на нее так воздействовал дракон? Немыслимо. А ведь и правда, есть в их чертах что-то схожее. Общее. Несмотря на то, что Эннер, ожившее пламя, а этот скорее... лед? «Лорд Гэллард о Валакхар, Правитель полуострова падающих звезд», — продолжал Эннер. «Правитель полуострова», — прошептала Риана. «Да ведь лисий лес. Она там выросла, на том полуострове. И последняя стоянка их селения тоже была там». Странно, что наставник ничего не рассказывал ей о правителе-драконе. Дядя, сколько я его помню, жил отшельником. Энор не заметил ее замешательство, а может, списал на мандраж после боя. А в последнее время и вовсе пропал. Была там какая-то история, он вроде собирался жениться, но свадьба так и не состоялась. С тех пор лорд полуострова в трауре. «Почему?» Риана оторопела, помотала головой. «Ну, вот какое ей дело до всех этих драконьих дел? Почему свадьба не состоялась? Почему в трауре?» «Она погибла». «Как?» Эннер пожал плечами. «Как-то не довелось спросить. У нас не принято лезть в душу. Слишком нас мало, и мы умеем уважать границы другого». «Уважать границы». Чем больше Риана узнавала драконов, так сказать, изнутри, тем больше они ей нравились. И тем меньше нравилось то, во что она, похоже, вляпалась по самую маковку. Кому верить? У кого спросить? Как отличить правду от лжи? Как не совершить ошибку, самую большую ошибку в ее жизни? Этой ночью Эннер опять дежурит в архиве. А она должна... просто обязана найти способ связаться с сестрой».